Глава четвёртая. Столовая была выполнена в персиковых тонах, за счёт чего выглядело тепло и уютно. Гармонично здесь смотрелась дубовая мебель в стиле современной классики. Мы разместились за круглым столом. Влад оказался слева от меня. Дальше сели его тётя с дядей. А напротив меня расположились Илья и Алиса, чему я искренне обрадовалась. Украдкой подмигнула обоим, а потом пожелала всем присутствующим приятного аппетита. Последнего, правда, у меня как раз и не было. Нервно насаживала на вилку ингредиенты салата и, нещадно разламывая их, начинала по новой. За столь глубокомысленным занятием пыталась унять тревогу и страх перед предстоящим общением с чужим семейством. Боковым зрением то и дело отмечала на себе беглые взгляды Влада. Наконец он не выдержал. «Не нравится?» — шепнул мне, кивнув на салат. «Извини, в следующий раз надо будет заказать тебе пиццу», — усмехнулся, вспомнив о моей слабости к итальянской кухне. Я ошеломленно уставилась на жениха. «Это что сейчас было? Намек на шутку?» «Надо бы Дракуле температуру померить». Приболел малость. «Расскажи немного о себе, Марина», — прервала наше переглядывание Ирина Алексеевна. «Чем ты занимаешься?» Я неуверенно покосилась на Влада, а он лишь слегка кивнул и зачем-то накрыл мою кисть своей ладонью, посылая миллиарды мелких импульсов, которые со скоростью света распространились по коже с трудом удержалась от того, чтобы не выдернуть руку, ведь это выглядело бы как минимум подозрительно, и сосредоточилась на тете. «Учусь на факультете дизайна, работаю в рекламном агентстве», коротко отрапортовала и притихла, опасаясь сказать лишнее. «Как интересно», — задумчиво протянула блондинка, буравя меня взглядом. «Я почему-то думала, что ты тоже медик», «И как же вы тогда встретились с Владиславом?» «Судьба свела», — буркнула я, не зная, что ответить, ведь легенду мы себе так и не придумали. Но тут на помощь пришел Углицкий, своевременно принимая удар на себя. Стиснул мою руку, видимо, подавая сигнал молчать, и заговорил сам. «Мы познакомились два месяца назад, случайно столкнулись возле офиса ее отчима. Влад говорил так убеждённо, что на мгновение даже я поверила в его ложь и усомнилась, не страдаю ли сама амнезией. Однако тут же в моём мозгу всплыли картинки нашего кошмарного сватовства, и я чуть слышно хмыкнула. Видимо, недостаточно тихо, потому что поймала на себе предупреждающий взгляд жениха. «Всего два месяца?» — ахнула Ирина Алексеевна. «И уже собрались жениться?» «Как много я пропустила!» «А когда свадьба?» «Через месяц», — невозмутимо ответил Углицкий, а я закашлялась от неожиданности. Он, конечно, предупреждал, что ему срочно нужен этот брак, но я не думала, что настолько. «Вы так торопитесь?» — с явным неодобрением покачала головой тетя, а потом скользнула по мне изучающим взглядом. «Какой смысл откладывать, если я уверен в своём выборе?» твёрдо произнёс Влад. Но в моей голове его фраза прозвучала скорее как приговор, который уже не обжаловать. На этом беседа зашла в тупик и повисла неловкая пауза. Ирина Алексеевна пребывала в лёгком шоке. Пётр Петрович мрачно зыркал в мою сторону. Дети уткнулись в свои тарелки, благоразумно решив не вмешиваться в дела взрослых. «А Влад продолжал сжимать мою кисть, и, кажется, я даже привыкла к этому, чувствуя некую иллюзию поддержки и защищённости. Всего лишь иллюзию, не более того». Вздохнув, аккуратно высвободила руку, стараясь не обращать внимания на негодование Углицкого. «Ирина Алексеевна, а вы чем увлекаетесь?» Вдруг поняла я, как разрушить гнетущую тишину, но при этом увести беседу от наших фиктивных отношений. «Разве Влад ничего не говорил обо мне?» Немного обиженно протянула она. «Нам было не до разговоров», ляпнула без задней мысли, а Влад поперхнулся воздухом. К счастью, тетя оставила мою реплику без внимания. «По образованию я педиатр», «И в целом у нас медицинская семья», — рассмеялась она. От этой безобидной фразы в сердце неприятно кольнуло. «Получается, я в их дружную команду в белых халатах явно не вписываюсь. Не понимаю только, почему меня это беспокоит». «А у вас, ребята, какие планы на будущее?» — обратилась я к Илье и к Алисе. «Не знаю», — простодушно прощебетала девчушка, пожимая плечами. «Буду слушать сердце, но пока оно молчит». «Я вообще ещё не решила, нравится ли мне учиться в Америке», Заговорщицки добавила она. Следом за её словами послышался возмущённый кашель. По инерции посмотрела на Влада, однако звук исходил вовсе не от него, а от Петра Петровича. «Кажется, кое-кто хочет побороться за звание главного тирана этой семьи». «А я буду хирургом, как Влад», — отчеканил Илья, почему-то покосившись на Петра Петровича. «Как Влад? Не обязательно быть на кого-то похожим, а ты сам чего хочешь?» — мягко спросила я, но тут же пожалела об этом. Подросток резко встал со своего места и, поблагодарив за ужин, покинул столовую. Я понимала, что именно мои слова послужили причиной его ухода, и мысленно отругала себя за слишком длинный язык. Идея, как реабилитироваться, пришла в мою голову незамедлительно. Подскочила со стула, чтобы броситься за Ильёй и поговорить с ним, но стальная хватка на запястье мгновенно остудила мой пыл. Влад поднялся вместе со мной и, не отпуская моей руки, тихо сказал «Не надо, я сам». «Прости». Одними губами пролепетала я, виновато всматриваясь в опасную бездну его глаз. Удивлённо отметила, что сейчас там не было злости, а плескалось нечто иное, неуловимое и непонятное мне. Углицкий ослабил хватку и, тяжело вздохнув, направился к Илье. «Мари, ты облажалась», — сморщив носик, заявила Алиса. «Согласна». Обречённо вздохнула я, возвращаясь за стол. «Алиса, выбирай выражение!» — пристыдила дочь Ирина Алексеевна, а потом улыбнулась мне. «Не переживай, Влад быстро его успокоит. Он всегда находит с ним общий язык», — подмигнула ободряюще. «Если сначала думать, а потом говорить, то не придётся никого успокаивать». Впервые за всё время подал голос Пётр Петрович, Хотя лучше бы он и дальше молчал. «Ну что ты, Петя!» Тётя ласково погладила мужа по плечу. «Марина хотела как лучше. Марина решила, что может вмешиваться в семейный уклад, который строился годами. Всё больше стервенел дядя, словно именно сейчас обрёл полную свободу действий. Это отсутствие Влада так на него подействовало?» «Петя!» Воскликнула Ирина Алексеевна, а тем временем Алиса, почуяв неладное, шустро ретировалась из столовой, оставляя меня на растерзание своего отца. «Без году неделя тут, а уже моих детей воспитывает», набирал обороты Пётр Петрович, багровея и становясь смешным, совсем как тогда, в доме моих родителей. «Прошу прощения, если сделала что-то не так». «Но и терпеть упрёки я не намерена», — вспыхнула я, поднимаясь из-за стола. «Спасибо за гостеприимство, однако мне пора». «Марина!» — спохватилась тётя, но даже несмотря на то, что она мне нравилась, я проигнорировала её обращение. Уверенно зашагала прочь, мысленно прикидывая план побега. «Придётся найти Влада и заставить его отвезти меня домой. Сомнительная стратегия». Но другого способа выбраться из этого замка Ив у меня не было. В гостиной буквально налетела на Углицкого, мгновенно оказавшись в тёплых мужских объятиях, окутанная ароматом его терпкого парфюма. Пары секунд мне хватило, чтобы прийти в себя и отстраниться. Только сейчас заметила, что рядом с Владом стояли Илья и Алиса. Ах, вот куда она сбежала, подмогу привести. Всмотрелась в победное выражение лица девочки и не смогла побороть улыбку. «Моя маленькая напарница, с такой не страшно идти на особо важное задание». «Что случилось?» — напряженно спросил Углицкий. «Вот только его негодования мне как раз не хватало». Гневно сложила руки на груди, закрываясь от жениха и готовясь обороняться. Если учесть, что стыло, ко мне приближался разъярённый Пётр Петрович, то моя военная кампания была заведомо провальной. Что ж, умру, но не покорюсь». Влад скользнул взглядом поверх моего плеча и хмуро свёл брови. Потом взял меня за руку, и я даже моргнуть не успела, как оказалась рядом с ним. «Неожиданная коалиция». «Объяснись». Неожиданно рыкнул Влад, и я поражённо осознала, что обращается он к дяде. «Мы с Мариночкой просто не поняли друг друга», — совсем иначе запел Пётр Петрович. И как по команде, мы с Ириной Алексеевной уставились на него. Не сводил чёрных глаз с дяди и Влад. В итоге тот не выдержал обстрела и начал отступление. «Ирочка, я пойду отдыхать, мне завтра рано вставать», елейным тоном произнёс он и, поцеловав жену, направился к себе. С удовлетворением отметила, что его комната находилась на первом этаже, а не на втором, где была наша спальня, то есть Влада. Раскраснелась от своих же мыслей, непривычно думать о том, что мы с Углицким будем жить вместе, пусть даже не по-настоящему. «Марина, ты не обижайся, Петя вспыльчивый, но отходчивый», встала на защиту мужа Ирина Алексеевна, а я лишь слабо качнула головой, в душе не веря её словам. «Может, останешься?» Скорее из вежливости предложила она. «Мне правда пора», — чуть слышно ответила я и умоляюще посмотрела на Влада. «Хватит с меня сегодня уже этого дружного семейного обеда». Сыта по горло. Если Углицкий пытался таким образом наказать меня за наше первое знакомство, то ему это удалось. Квиты. «Хорошо. Я сейчас отвезу тебя», на удивление быстро согласился он, и я расслабленно выдохнула. Ирина Алексеевна поспешно попрощалась и направилась к своему мужу. Пока Влад собирался и искал ключи от машины, ко мне неуверенно подошел Илья. «Извините, Марина, я...» — виновато произнёс он, переминаясь с ноги на ногу. «Нет, что ты, это ты меня прости», — перебила его. «И можешь обращаться ко мне на «ты», иначе чувствую себя старухой», — хихикнула с радостью, наблюдая, как проясняется лицо родственника. «Мир?» И протянула мизинец, словно в детском саду. Илья скептически посмотрел на меня а потом качнул головой, соглашаясь, и просто пожал мне руку. Поцеловала в щёку маленького мужчину, шипнув, то ли ему, то ли себе. Короткое «прорвёмся». Следом попрощаться подошла и Алиса, но сделала это порывисто и эмоционально, чуть не удушив меня в объятиях. мэй -дэй. Кажется, я влюбляюсь в этих детей. Как там, — сказала Алиса, — берём?» «Вот именно! Заверните мне обоих, ведь они просто чудо!» Приближающегося Влада я встретилась с немного глуповатой улыбкой после общения с ребятами, но тут же стёрла её с лица, нахмурившись. Жених не мог не заметить моих эмоций, но, одарив меня долгим изучающим взглядом, всё же предпочёл промолчать, а лишь жестом пригласил меня к выходу. «Что дальше, Влад?» Безучастно просипела я, когда мы уже мчались в автомобиле по ровным дорогам жилого комплекса. Помолвка и свадьба. Механически выдал Углицкий, словно говорил о каких-то обыденных вещах, как, например, завтрак или поход в магазин за продуктами. Я закрыла глаза, пытаясь сдержать непрошенные слезы безысходности. К горлу подкатил комок обиды, который мешал не только говорить, но и дышать. Это был слишком тяжёлый день. «Тебе плохо? Остановить машину?» С непривычным беспокойством в голосе обратился ко мне Влад. Я лишь нервно рассмеялась в ответ, приводя его в полное недоумение. «Нет, наоборот, прибавь газу и скорее отвези меня домой», успокоившись, холодно сказала я. «Я очень устала» и откинулась на спинку кресла.